«Вот таким макаром!» — шутливо закончил Семен Макарович, вытирая под лба. «Это называется тантрическая йога, и придумали ее тысячи лет назад древнегреческие гитеры. Спасибо огромное!» — воскликнула Юля и зарделась. Я посмотрел на Котю и покрутил пальцем у виска. «Какие еще гитеры? «Древнегреческие?» — Котя забрал листки. «Работа у меня такая. Знаю я твою работу». «Что вчера у Мельникова случилось?» — спросил Котя. «А ты ему не звонил?» — поинтересовался я. «Сам-то что помнишь?» «Звонил», — ответил Котя с достоинством. «Он считает, что я к нему зашел один, и мы говорили о литературе. Я тоже это помню, и все». «Как я тебя на выходе из подъезда остановил?» Котя покачал головой. «Пошли, сядем, разговор долгий будет». Мы взяли по бутылке пива. Котя хмыкнул, когда я без вопросов купил ему его любимую оболонь, а себе нормальный туборг. И я начал рассказ, ничего не утаивая. И как купил нож, как подстерег Наталью Иванову, как она зарезалась. — Ты уверен, что это не ты ее ударил ножом? — не выдержал Котя. — Уверен. Я стоял с ножом в руке, хотел скотч разрезать. — Невозможно прыгнуть на нож так, чтобы зарезаться, — подозрительно сказал Котя. — А ты пробовал? — Котя замолчал. Когда я дошел до милиции, освободившей меня из-под стражи, Котя занервничал. — Слушай, Кирилл, вот это никак невозможно. — Но так оно и было. — Было, не было, — Котя задумался. — Говоришь, тебя били? — Я думал, ребра сломают. Несколько раз так пнули. — А сосед тебе в глаз засветил? — Ну да. — Ты в зеркало на себя смотрел? — А что такое? Котя ухмыльнулся. — Ничего в том-то и дело. У тебя лицо свежее и довольное будто ты неделю на курорте провел, а ребра болят?» Я подумал и расстегнул куртку, подтянул свитер. «Никаких следов», — констатировал Котя. «Ты меня извини, но так не бывает. Если тебя избили ногами, то хотя бы синяки на утро останутся». Спорить с ним было трудно. «Слушай дальше», — сказал я. «На этом чудеса не кончились». «После ментов, которые тебя отпустили, больших чудес случиться не может», — скептически произнес Котя. Через 10 минут я закончил рассказ про башню и ехидно спросил. «Как оно? Удивительнее ментов?» «Где эта башня?» — спросил Котя. «Вон», — показал я. Котя снял и протер очки. «Сказал, это старая водонапорная башня». «Да, конечно, с виду». «И ты можешь меня туда провести?» «Ага». «Пошли». Он решительно поднялся. Хотя я совершенно убежден, что дверь не откроется или внутри башни не окажется ничего странного. Если честно, этого боялся и я. Откуда мне знать, могу ли я провести кого-то с собой? Быть может, проход между мирами работает только для меня? Это даже было бы логично. Но дверь в башню открылась. И внутри все было именно так, как я запомнил. Винтовая лестница на второй этаж, пять дверей. «Офигеть!» — сказал Котя, озираясь. Ты видишь то же самое, что и я. Качественный ремонт, винтовая лестница наверх, да. Покажи мне ту дверь, велел Котя. Ту! В Кылгым! Ким-гим! Поправил я. Подошел к двери и, еще не открывая ее, понял, что все в порядке. Металлическая ручка была ледяная. Шел снег. Небо затянуло плотным покровом туч, и нам на головы ложились легкие белые хлопья. В окнах заводов. Хотя с чего я решил, что это заводы? Света не было. Звуков тоже никаких не доносилось. Следы от почтового экипажа давно засыпало снегом. «Вот оттуда приезжал почтальон», — сказал я. «На Тельбюри». «Интересно», — сказал Котя и покосился на меня. «Тельбюри, — говоришь». Я пожал плечами. Содрал с телефона целлофановую обертку и сделал несколько снимков. Крошечная вспышка помаргивала, пытаясь подсветить местность. Впрочем, пленка четыреста единиц, снимки должны получиться. «По всем признакам параллельный мир», — сказал Котя. «А? Более отсталый, чем наш, верно? Ну, похоже. Пошли в дом». Котя вдруг посерьезнел. «Теперь веришь?» — спросил я, задвигая засов. Верь, верю». Котя подергал остальные двери. «Все закрыто. Черт побери, какие дела!» Он заметался по комнате, прижимаясь к дверям ухом, простукивая их, чуть ли не обнюхивая. Потом принялся изучать деревянный пол. «За ночь изменился», — сказал я с гордостью, будто это я сам лично за одну ночь наслал 30 квадратных метров массивной доски. «Лиственница», — сообщил Котя, — «лаком не пахнет, а залакирована уже после укладки». «Вот такая беда и на моей квартире была», — подтвердил я. «Никаких следов ремонта». Изменилась реальность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 Он взял одну из книжек, открыл вначале, провел пальцем по странице. Спросил, что такое асфетида? Пряность восточная, не подозревая подвоха, ответил я. Входит в состав кари, еще ее называют хинг или осморгок. Верю, согласился Котя. Раскрыл книгу чуть подальше. А что такое эм, жуи? Ткань хлопковая. О чем она от обычной ткани отличается? Ну, она такая белая или бежевая.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 Я встал и отправился вниз. «Подожди, в глазок хоть посмотри!» Выпалил Котя, вскакивая. «Какой глазок?» — отмахнулся я. Недосмотр, что глазка нет!» Котя уже явно паниковал. «В какую дверь стучат? В какую дверь?» «В нашу, в московскую!» «Спроси, кто!» Но я спрашивать не стал, просто открыл. Чуть в стороне, съехав с дороги на раскишую обочину, стояла большая темно-синяя «Ауди ол Роуд», а прямо у дверей три человека —